нащупывая водить по столу белой и пухлой рукой. К нему на помощь поспешил кельнер и подал ему пенсне. «Благодарю вас, спасибо. Каким образом вы...» «Вы, конечно, этого не заметили, но я сам близорук». Посетитель с удивлением посмотрел на него. «В самом деле вы носите пенсне, а я думал, что в вашей профессии этого не полагается». Кельнер был пожилой человек с телом борца и бычьей шеей, на которой совершенно не кстати очутилось добродушное, гладко выбритое лицо священника. Он сложил это лицо в складки, свидетельствовавшее о желании поговорить, и отвечал. Да, немного найдется хозяев, которые согласятся вести к себе на службу человека с больными глазами. Они, видите ли, боятся за различия в ранге,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 Поверх своего юмористического журнала доктор Циммертюр видел, как он протянул Кельнеру бумажку в 20 гульденов. Кельнер дал ему сдачи несколько массивных серебряных монет и затем застыл около столика. Молодой Схилтема, глаза которого следили за движением облаков в черном небе, отделил ему чаевые, поднялся и ушел. В сумме, которую ему следовало получить, не хватало 10 гульденов.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 Молодой Схилтема вознаградил его за это проявление интереса разговором. Знаком Остерхаут с поэзией Бадлера? Нет. Однако если произношение не обманывает его, то Остерхаут — фламандец. Бельгиец? Да, конечно. Бадлер прожил несколько лет в Бельгии. Не желает ли Остерхаут познакомиться с его характеристикой бельгийцев? Приготовившись слушать,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 Доктор догадался, что он стирал. Вычисление, вычитание, результатом которого была сумма, присвоена Остерхаутом. Из него вышел бы недурной инквизитор, пробормотал про себя доктор, но... После третьего абсента господин с Хилтема ушел. Он небрежно сунул в карман сдачу, и лицо его при этом говорило. «Джентльмены с такой мелочью не считаются». «Я знаю, что могу положиться на вас, Остерхаут, и вы знаете, что я это знаю». Он быстро попрощался с Кельнером и ушел. «Мальчишество», — подумал доктор, — «глупое мальчишество. И ведь Кельнер фактически украл у него деньги. Но он прервал течение своих мыслей, потому что случайно уловил движение нижней челюсти Остерхаута. Кельнер судорожно оживал ее, стоя у окна,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 Хлоп. Он не успел договорить, как его пенсне без оправы лежало на полу, разлетевшись на тысячу осколков. «Девять диоптрий! Теперь я слеп до завтрашнего дня!» «Неужели у вас нет запасных?» — спросил доктор Циммертюр, участливо. «Нет, господин доктор, ни здесь, ни дома. С девятью диоптриями человек без очков слеп, как сова? Не правда ли, господин доктор?» господин господин с Хилтема сам изволили сказать это как то на днях слеп как сова никогда не следует брать себе людей носящих очки похтел толстый хозяин с досадой с вами это случается третий раз устерхаут а вы все не можете обзавестись запасной парой. расплатитесь с господином доктором и смотрите чтобы на этот раз не было ошибки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 но почему же недостаточно оснований М а если это так но какое алиби какое алиби дальше он не раздумывал он не колеблясь пересек кальверстрат и через переулочек пошел по направлению к ракину. на основании личного опыта он знал что молодой ценитель жизни имел обыкновение обедать в рыбном ресторане саура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 — спросил молодой человек сладким, как мёд, голосом. — Уж не касаются ли они меня? — Да, они касаются вас, — сухо отвечал доктор. — Если я не ошибаюсь, они касаются вопроса вашей жизни. Молодой с Хилтема поставил стакан на стол. — Моей жизни? — повторил он, не понимая. Доктор кивнул. — Жизни или смерти, да. — Что за чепуха?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 что молодой Схилтема разразился громким хохотом. В следующую минуту доктор Циммертюр вышел на лестницу и скрылся из глаз. Глава четвертая. Улица была пустынна, канал чернел под беззвездным небом, только что распустившиеся деревья освещались редким светом фонарей. Где-то на теневой стороне с необыкновенной осторожностью отворилась дверь, и кто-то, поспешно, крадучись, стал пробираться вдоль стен домов. На углу первой поперечной улицы он задержался. Из черного переулка, шатаясь, вышел какой-то человек и с такой силой налетел на него, что оба чуть не упали. Им удалось восстановить равновесие, и они в бешенстве уставились друг на друга. Вы пьяны! «А где у вас глаза?» После чего оба вдруг узнали друг друга. «Господин док? Господин доктор?» «Никак не думал, никак не ожидал». Другой закатился веселым и кающим смехом. «Черт возьми, да ведь это Остерхаут. И вы тоже кутите, Остерхаут». Кельнер взялся за шляпу. «Виноват, господин доктор?» «Это моя вина». «Слеп, как сова, господин доктор. Даже ночью. Пора домой. Покойной ночи, господин доктор!» Ученый разразился раскатистым хохотом. Ха -ха, «Покойной ночи! Как бы не так! Разве так прощаются при встрече с друзьями?» «Нет, конечно нет, господин доктор, но уже поздно и...» «Остерхаут!» — пробормотал доктор с печалью в голосе. «Вы мне не друг!» я это знал я так и нет конечно друг само собой разумеется господин доктор но остерхаут заорал вдруг доктор во всю силу своих легких если вы заикнетесь о том чтобы идти домой я позову полицейского вы выпьете со мной стаканчика не то полицейский полицейский Ш, господин доктор иду с вами иду доктор замолк Яростно помахал палкой над головой, подхватил Кельнера под руку и, выписывая зигзаги, свернул в боковую улицу. «Вы честный человек, Остерхаут», — заплетающимся языком бормотал он. «Всегда такой услужливый и мухи не обидите. Вот здесь открыто. Зайдем». Он ввалился, держа Кельнера под руку. Остерхаут, который был очень бледен, неестественно улыбался. Кафе было разделено на кабинки, занавешенные портьерами. Типичное незамысловатое ночное кафе. В углу стоял зеленый бильярд. «Два стакана виски с содой!» — крикнул доктор. «К бильярду! Мы будем играть, Остерхаут!» И он яростно взмахнул кием. Кельнер набрался храбрости и запротестовал. «Вы меня простите, господин доктор, но сегодня я играть не могу!» «У меня нет очков, господин доктор. У меня близорукость, девять диоптрий. И я сегодня разбил свое пенсне. Вы сами видели это, господин доктор?» Ученый похлопал его по спине с такой силой, что раздался гул «Это верно, Остерхаут, но только это ничего не значит. Я купил для вас очки». Кельнер отступил на один шаг. «Господин доктор, вы...» «Маленький подарок, Остерхаут, маленький дружеский подарок. Я купил их сегодня вечером и собирался подарить завтра. Девять диоптрий, как вы носите, Остерхаут. Очки лучше пенсны, по крайней мере, не свалятся». Кельнер, ошеломлённый, смотрел на своего собеседника. Благожелательными, но неверными пальцами тот надел на него большие роговые очки и протянул ему кий. «Играйте». Кельнер взял ки и наклонился над бильярдом. Неожиданный подарок доктора, казалось, ошеломил его, потому что, несмотря на очки, он все время делал самые непростительные промахи. В следующий раз, когда наступила его очередь, он с трудом нашел свой собственный шар, а, немного погодя, чуть не распорол сукно на бильярде. «Что с вами?» — спросил доктор. «В погребке вы играли прямо мастерски». Остерхаут бормоча что-то снял очки, протер их и хотел было продолжать играть, как доктор Циммертюр холодно остановил его. «Остерхаут, что вы делаете?» «А что, господин доктор?» «Вы смотрите поверх очков. Почему вы это делаете?» «Разве я...» Кельнер растерянно смотрел на своего обвинителя, который ответил ему весьма странно. Он достал из кармана кусок газеты форматом напоминающий экстренный выпуск, и на расстоянии протянутой руки поднес его к лицу собеседника. «Что там напечатано, Остерхаут?» Кельнер молчал. Тогда доктор сделал нечто, что можно было объяснить только последней вспышкой опьянения. Он сорвал с Келнера те самые очки, которые только что подарил ему. «Можете вы теперь прочесть, что тут написано, Остерхаут?» Поперек всего листка было напечатано жирным шрифтом. «Убийство на Кейзерграхт». Они же более мелким шрифтом. На след преступника напали. С глухим стоном Кельнер Остерхаут опустился на стол. Глава пятая. Свет от лампы над бильярдом поблескивал в толстых стеклах очков на зеленом сукне. Подарки доктора. Доктор ни на секунду не спускал глаз с их владельца, когда снова заговорил. «И неужели вы сделали это, Остерхаут, из-за каких-то жалких десяти гульденов?» Кельнер молчал. Все его огромное тело сотрясалось. «Не из-за денег, не правда ли? Из-за его улыбки, да?» Глаза Кельнера вспыхнули. Его, его проклятая усмешка. «Сколько вам лет, Остерхаут? Шестьдесят?» Язык Кельнера задвигался точно на ржавых петлях. 64. И я, Кельнер. И рад, что Кельнер. Приходится бегать и кланяться, приходится сносить все их усмешки, будь они прокляты». «Вы решились на это сегодня вечером. Я прочитал это решение на вашем лице, хотя сначала не мог понять, что...» Именно я прочитал. Но скажите мне вот, что Остерхаут, когда именно вам пришла в голову мысль о вашем алиби? Глаза Кельнера сверкнули, черная, как глубина колодца. Тоже сегодня вечером. Кельнер молчал, сжав губы. Давайте-ка сложим 2 до 2 и посмотрим, что у нас получится. Вам 64. Значит, это было несколько лет тому назад, скажем, 5-6 когда вы заметили перемену у себя, вот тут, наверху. Доктор указал рукой на верхнюю часть лица. Кельнер вскочил. Вы, вы сам дьявол, я, я... Что вы там еще придумали? Мало вам одного убийства в вечер? Я так и думал, я так и думал. Пять-шесть лет тому назад вы стали замечать, что ваша близорукость проходит. Это явление, встречающееся у большинства стариков. Те, у которых раньше было нормальное зрение, делаются дальнозоркими, а к близоруким людям возвращается нормальное зрение. Но вместо того, чтобы сказать об этом кому-нибудь и бросить носить очки, вы молчали и пользовались вашими очками как надежным прикрытием. Никому и в голову не придет заподозрить человека, слепого как сову, если бы что-нибудь случилось, когда у него разбиты очки. Не правда ли? И еще по той же причине никто не мог понять, куда исчезают товары по ночам из погребка. Остерхаут, который слушал его с горящим взором, испустил вдруг вой. Вой, который заставил всех более или менее трезвых посетителей погребка в ужасе вскочить с мест. В погребок вошел молодой схилтема, такой же лощеный и элегантный, как всегда остерхаут поднял дрожащий палец и указывая на него проговорил тяжело дыша он это он но но не обращая на него внимания доктор обратился к молодому ценителю жизни и спросил его коротко ну как что газ уверяю вас он двигался в темноте как кошка он смотрел на кровать куда я уложил своего двойника из подушек удостоверился что я там лежу и плотно ли закрыты окна. Открыл газ и исчез. Все это не отняло даже трех минут, причем он не задел ни одного стула и не произвел даже намека на какой-нибудь звук. Вы, доктор, прямо непостижимы. Я благодарю судьбу за то, что бросился тогда за вами и беру назад каждое сказанное мною слово. Когда вы читаете лекции, завтра же приду слушать вас полная как луна лицо доктора Циммертюра, просияло от удовольствия. «Я не читаю публичных лекций», — прокаркал он. «Только лекции частного характера. Начнем завтра же в погребке». «Остерхаут, заверните очки, которые я вам подарил, в эту газетную карикатуру и снесите их моему другу Иппенбуру в телеграф. Это он дал их мне и набрал для меня этот экстренный выпуск». Успокойтесь, он необыкновенный газетчик, умеет молчать. Лучшее наказание то, которое имеет наибольшее воспитательное значение, поэтому продолжайте себе служить в вашем погребке. А теперь, покойной ночи, Остерхаут, спите спокойно. Кельнер неподвижно сидел с отвисшей нижней челюстью. Доктор обернулся и ласково прибавил: Ах, да, И не забудьте заказать себе новое пенсне из оконного стекла, а то может случиться, что Балдемакер сопоставит исчезновение пенсне с исчезновением прочего стеклянного товара в погребке.